Часть вторая. Хрустальный капкан. Глава 10. Опак. Лёд. Сотни, тысячи, миллионы кубометров льда невиданных размеров и причудливой формы. Загадочная, манящая и одновременно недоступная, словно капризная красавица, за пёстрой вычернастью и игривостью, которой скрывается чудовищная ледяная пустота, земля, безликое и безжалостное царство холода и смерти. каким она была уже многие тысячи лет. Антарктика. Белый кусочек холста на пёстром теле планеты, хрустальная пустота, заполнить которую ни у природы, ни у господа почему-то так и не хватило фантазий. Необъяснимая, нездешняя, завораживающая красота, гордая отшельница, не желающая подчиниться ни человеку, не иным силам уступит ли она когда-нибудь приоткроет ли веками скрываемые под километровой толщей незыблемого льда секреты для настойчивых смельчаков которых до этого лишь дразнило щекоче по обветренным лицам колючей снежной крошкой солнечные лучи отражаясь от бескрайнего ледяного пространства Нещадно били по натруженным сетчаткам глаз ослепительными вспышками, с лёгкостью проникая через потёртые стёкла стареньких солнцезащитных очков. Нормальную маску ему дать отказались. Антарктическое лето, долго оставаться на одном месте было опасно. Ну, что уставилось? Тебе-то уж точно на всё плевать. Ещё раз оглядев ледяную пустыню, сквозь стиснутые зубы пробормотал человек и снова медленно побрёл вперёд. Обутые в снегоступы ноги глубоко увязали в плотном снегу.